которым так или иначе приходилось прибегать ламаистским богословам в их заранее обреченных на неудачу попытках представить себе непредставимы. Везде сущность Будды, учили норбу наставники, заключается в духовном теле, которое и есть абсолютная пустота.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 выбравший особый путь, способен еще при жизни проникнуть в освобождающее от плена иллюзий ничто. Медитационные экзорсисы приносили норбу день ото дня, крепнувшие осознание своей личной причастности к абсолюту, нерасторжимой связи с одухтворяющей мироздание силы. Здесь же, в долине,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 Море пошло волнами, и нечестивое творение поглотила пучина. Затем все, до последней капельки крови, впитал раскаленный щебень. Покончив с очередной проделкой ракшасов, Норберим Почи обратил просвещенное внимание на развалины, окруженные засохшим кустарником и черными, словно обуглившимися стволами неведомых деревьев. Он впервые видел такие уродливые колонны из белого камня, похожего на затвердевший сыр, и такие лестницы, заверченные без всякой на то надобности. Недаром обнаженные изваяния подозрительно смахивали на докинь, любительниц крови. Опытного охотника за чертовщиной ничем не проведешь. йог сразу догадался, что перед ним убежище Претта. омерзительных созданий, обреченных за грехи, на вечный голод,